Падал снег, и я видел на белой равнине отпечатки его огромных ног. Вам, только еще вступающему в жизнь и незнакомому с тяготами и страданиями, не понять, что я пережил и переживаю поныне. Холод, голод и усталость были лишь малой частью того, что мне пришлось вынести. На мне лежало проклятие и я носил в себе вечный яд. Однако был у меня и некий хранительный дух, направляющий мои шаги. Когда я более всего роптал, он вызволял меня из трудностей, казавшихся непреодолимыми. Случалось, что мое тело, истощенное голодом, отказывалось служить. И тогда я находил в пустыне трапезу, подкреплявшую мои силы, То была грубая пища, какую ели местные жители, но я уверен, что ее предлагали мне духи, которых я призывал на помощь. Часто, когда все вокруг сохло, небо было безоблачно, и я томился от жажды, набегало легкое облачко, роняло на меня освежающие капли и исчезало. Там, где это было возможно, я шел по берегу рек. Но демон держался вдали от этих путей, ибо они были наиболее населенными. В других местах люди почти не встречались мне, и я питался мясом попадавшихся мне зверей. Я имел при себе деньги и, раздавая их по зелянам, заручался их помощью, или приносил убитую мною дичь, и, взяв себе лишь небольшую часть, оставлял ее тем, кто давал мне огонь и все нужное для приготовления пищи. Эта жизнь была мне ненавистна, и я вкушал радость только во сне. О, благословенный сон! Часто, когда я бывал особенно несчастен, я засыпал, и сновидения приносили мне блаженство. Эти часы счастья были даром охранявших меня духов, что мне хватило сил на мое паломничество. И если бы не эти передышки, я не смог бы вынести всех лишений. В течение дня надежда на ночной отдых поддерживала мои силы. Во сне я видел друзей, жену и любимую родину. Я вновь глядел в доброе лицо отца, Слышал серебристый голос Элизабет, Видел Клерваля в расцвете юности и сил. Часто измученный трудным переходом, Я убеждал себя, что мой день — это сон, А пробуждение наступит ночью, в объятиях моих близких, какую мучительную нежность я чувствовал к ним, как я цеплялся за их милые руки, когда они являлись мне иной раз, даже наяву, как я убеждал себя, что они еще живы. В эти минуты утихала горевшая во мне жажда мести, и преследование демона представлялось мне скорее велением небес, действием какой-то силы, который я бессознательно подчинялся, чем собственным моим желаниям. Не знаю, что испытывал тот, кого я преследовал. Иногда он оставлял знаки и надписи на коре деревьев, или высекал их на камнях, они указывали мне путь и разжигали мою ярость. Моему царству еще не конец, так гласила одна из них, ты живешь, и ты в моей власти, следуй за мною. Я держу путь к вечным льдам севера, ты будешь страдать от холода, к которому я нечувствителен, а здесь ты найдешь, если не слишком замешкаешься, зайчью тоушку. ешь, подкрепляйся, следуй за мной, о мой враг, нам предстоит сразиться не на жизнь, а на смерть, но тебе еще долго мучиться, пока ты этого дождешься.